Ты хоть понимаешь, что натворил? Советника Мортариона охватил ледяной озноб, когда он увидел улыбку Тифона. «Да, он знает», — подумал Марарк. «Он знает, что сделал». «Спас нас», — ответил Тифон. «Эти коварные навигаторы мертвы. Вот они, мой повелитель. На каждом корабле их казнили в этот же самый миг». Мортарион схватил Тифона за шейное кольцо его боевого доспеха, готовясь в порыве гнева ударить своего первого капитана. «Значит, вот на что ты нас обрек». «Нет», – произнес Тифон, повторяя тон мертвого старца. «Мы все еще можем передвигаться, мой повелитель, и на этот раз мы будем двигаться к нашей цели. Я позабочусь об этом. Мои люди позаботятся. Усакс, Ус Блатлок, да все они». «Мы можем управлять нашим флотом самостоятельно». Он постучал себе по лбу, по тому месту, где у отпрысков Навис Набилити должен быть третий глаз, помогавший им видеть бесконечные пути в пространстве. «Мой разум достаточно силен». Терминус Эст продолжит свой путь. «Разве у нас есть теперь другой выбор?» Мартерион отпустил его и поставил на место, теперь от него веяло холодом. «Не следовало действовать без моего одобрения». Ты слишком долго был сам себе хозяином, Тифон. Ты забываешься. «Я сделал то, что требовалось», — ответил ему первый капитан нейтральным тоном. «Задержись ехать на секунду, они бы подняли против нас восстание. Их нужно было убить одновременно, чтобы никто не поднял тревогу». Он сделал паузу. «Я поведу нас к освобождению, Мартарион. Обещаю тебе это». Планета Барбарус Прошлое. Мортарион приземлился с такой силой, что от ударной волны земля у его ног стала рыхлой. Нисколько не замедлившись, он рванул вперед, когда волна големов Некари с ревом устремилась за ним. Только несколько остались возле каравана из паровых вездеходов, удерживая пленников, но большая часть отдалялась, преследуя высокого худого воина. Големы были простодушны, но вместе с тем злобны, Ведомые животным чувством, в присутствии более сильного хищника, они попытаются его задавить. Юноша сам использовал их в той же тактике во всех стычках с армиями блуждающих властителей. Он знал, как все будет, и сумел обратить это знание себе на пользу. На бегу Мартарион протянул длинную металлическую цепь между кольцом на рукоятке пистолета и крюком на поясе, скрутив их в металлическую плеть. Он использовал ее, чтобы прорваться через первый ряд големов, когда они подбежали ближе. Юноша разрывал их сшитые тела бритвенно острыми звеньями, кровь брызгала из колдовской плоти. Он едва ли осознавал, что рядом находится кто-то младше него, кто яростно сражается с проржавевшим куском меди, переделанным в тяжелый нож. В его свободной руке снова появилось маслянистое мерцание без источника света, которое Мартарион видел с зубчатых стен своей цитадели. Мерцание расплылось в поле зрения, и еще больше минок выползло из сырой земли, атакуя все, что шевелилось. Обычно змеи охотились днем, но стерпели это. Юноша каким-то образом призывал их к себе. Подобное умение Мартарион видел только у властителя. Однако времени для размышлений не было. Големы окружали его, зная об опасности Мартариона. Они наивно думали победить, если нападут вместе. Это было серьезным просчетом. Все вокруг стало кровавым месивом. Мясорубкой. Расчленением. Убийством. Жужжащим цепом и голыми руками Мартарион раскалывал и давил черепа, вскрывал трепещущие тела и втаптывал их в грязь. Юноша убивал големов с такой яростью, что на мгновение потерял связь с реальностью. Он растворился в действии, раздавая смертельные удары существам, мертвым с момента своего создания. Големы были неестественными тварями, и покончить с ними означало восстановить крошечный кусочек равновесия в этой кривой и жестокой вселенной. Черная вязкая кровь в перемешку с Ихаром покрывала руки и предплечья Мартариона когда он убивал противников. А рядом с ним еще один человек проигрывал свою битву, задыхаясь в панике. Он вдыхал отравленный воздух и изо всех сил пытался удержать респиратор на месте. Голем с дубиной ударил его сзади, и беглец потерял свой импровизированный нож. Существа из лоскутов ударили его по ногам, когда он отшатнулся. Мартарион рванул через взрыхленную землю и схватил двух ближайших големов, ударив их друг от друга с силой, достаточной для убийства. Остальные завизжали, теряя всякую волю к борьбе. Но он не останавливался. Цепь сделала свою работу, не оставив ничего, кроме бледных, бесформенных кусков мяса, источающих пар в холодный ночной воздух. Парень отошел от шока и посмотрел на мартариона. «На мгновение мне показалось, что ты убьешь нас», – он захрипел, поправляя маску и поднимаясь на ноги. «Ты его сын», – продолжал он, отвечая на тот вопрос. «Нет», – буркнул в ответ юноша. «Вовсе нет». Он отвел взгляд. Последние из големов покинули караван паровых вездеходов. Теперь они бежали так быстро, как только могли, к густым и темным туманам. Все выше и выше по склонам пиков, Куда люди не смогли бы дойти. С горда неслось глухое гудение боевой сирены. Обостренное зрение Мартариона выхватило движущиеся тени и целые созвездия, подпрыгивающих желтых огоньков, двигающихся сквозь туман. Кровь застыла в жилах. Некоря объявил тревогу. Верховный властитель спускался с вершины горы и нес злобное неодобрение с собой. Низшие знали этот звук так же хорошо, как и его приемный сын. Те немногие, кто еще был жив, кого не загрызли до смерти големы, кто не задохнулся от густого ядовитого тумана, прибежали к исправному паровому вездеходу и погрузились на борт. Изрыгая серый пар, машина рванула назад и заскользила вниз по каменной дороге, ведущей в долину. Тяжелое чувство неизбежности овладело Мартарионом. Он ощутил, как сгорбился и съежился. «Я сделал это. Я оставил свою прошлую жизнь позади». Продиктованный яростью выбор обрел тяжелый, давящий смысл. Отец Мартариона все знал. Юноша чувствовал это. Некари знал, что он сделал, и собирался его наказать за этот проступок. Он ведет всю свою армию в бой. Звери-убийцы, сроченные в его мастерских ужасы, магия и бесчисленное количество оружия. Мортарион ослушался, нарушил правила приемного родителя и заплатит за это. Ради чего он почти слышал ядовитое порочное рычание некори над своим ухом? Ради горстки никчемных людей? Внезапно ему показалось, что этот момент всегда был рядом. Ждал своего часа, всех необходимых условий. Душа Мортариона представляла собой глубоко одинокий рваный клочок бумаги, застрявший в паутине на ветру. И теперь еще одна истина открылась ему. Если бы удалось вернуть время вспять к тому моменту, когда он только подошел к окну, то поступил бы точно так же. Годы пренебрежения и злобы, что обрушились на него. Жизнь, которая была не более чем пустым фарсом. Все это монотонно повторялось, пока он не набрался смелости что-то изменить. Иначе эта история закончиться не могла. «Все вело к этому», – прошептал он. «Я встречусь с отцом и умру». Мортерион повернулся, уставившись в туман. Он держал в руке разряженный пистолет. «Ты должен бежать», — обратился он к юноше. «Беги, пока можешь». «Они сказали мне, что ты поможешь». Человек словно не понимал ничего. «Я не поверил, но они были правы». «Зачем? Зачем ты сделал это?» «Кто тебе сказал?» Юноша посмотрел на черную кровь, засыхающую на пальцах, и тут же продолжил. «Я сделал это, потому что ты меня попросил». «Что?» Грубый, невеселый смешок вырвался, словно бы из ниоткуда. «Ты дал мне выбор», — ответил Мартарион. «И я выбрал». Он покачал головой, его жидкие волосы упали на бледное, серьезное лицо. Раньше никто не делал ничего подобного, он глубоко вдохнул. А теперь беги, или проведешь вечность слугой трупом некори. Юноша схватил его за руку. Идем вместе. Нет, эта мысль не укладывалась в рамках скудного опыта Мартариона, была выше его понимания. Нет такого правила, что велит тебе оставаться здесь и сражаться с ними лицом к лицу. Беглец ткнул пальцем в чудовищные фигуры в тумане. С каждой секундой они становились все больше и ближе. К рассвету мы доберемся до долины. Тебе не нужно здесь умирать, Мартарион. Он скривился, потрясенный звуком своего имени. Ты знаешь мое имя? Юноша печально кивнул. Тебя все знают. Цепной пес Некари. Торговец смертью с пустыми глазами. Раб властителя, как и все мы. По крайней мере, так было до этого момента. Парень сделал шаг в сторону и отвел взгляд. На каменной дороге угнанный вездеход набирал скорость, оставляя их позади. Они все слушали крики нашей боли с удовольствием. «Но не ты. Потому что ты знаешь, что такое боль», – он кивнул сам себе. «Да. Я думаю, твоя ненависть так же сильна, как и наша». «Еще сильнее» – эти слова были переполнены горечью. «Тогда, черт побери, забудь о некоре и побежали!» «Не дай этому монстру одержать еще одну победу над тобой!» Такой выход из ситуации затмил мысли Мартариона, и он осмелился задаться вопросом, возможен ли другой положительный исход. «Вряд ли. Если я убегу с тобой, они догонят нас обоих. Всех, кто смог вырваться на свободу, загонят обратно. Ничего ты не добьешься этим, кроме как еще большей боли». Юноша начал перезаряжать пистолет. «Если я останусь и встречусь с ним лицом к лицу, то обменяю свою жизнь на время. Вы еще сможете сбежать». «У меня есть план получше», – сказал беглец, потирая свое грязное лицо. «Они говорят, что я хитрый и мне нельзя доверять. Но думаю, это означает, что я умный и быстрее соображаю». Он уже двигался к другому заглохшему паровому вездеходу, двигатель которого пыхтел на холостом ходу. Вокруг него витал химический запах топлива Мортарион побежал за парнем «Кто ты?» «Мое имя Калос», — сказал он, стукнув кулаком по закрытому люку «Ты можешь его открыть?» Мортарион был в половину выше него и казался худым и подтянутым для своего роста Его тело состояло из мускулов, сухожилий и прочных, как металл, костей Если он и был человеком, то, скорее всего, необычным Он нашел защелку закрывающую панель и с усилием стряхнул ее скрепление. Сломанные петли с визгом провернулись. Одинокий голем вырвался из проема, чертыхаясь за секунду до того, как Мартарион оторвал его голову и отбросил тело прочь. Обезглавленный труп прошел еще несколько метров и развалился. Калас осторожно проскользнул внутрь машины через разбитый люк и быстро расправился с несколькими топливопроводами внутри главного отсека. Топливо хлынуло из открытых перегрузочных клапанов и залило дно. «Вот и все. Видишь?» — он вылез обратно и побежал в припрыжку. «За мной! За мной!» Мортарион медленно кивнул, поняв план юноши. Он последовал за Калосом, на набегу взвел курок пистолета и позволил себе в последний раз оглянуться через туман. Боевая сирена некори завывала уже совсем близко, и когда Мартарион прислушался, он услышал голос своего приемного отца, доносящийся до него ядовитым ветром. «Вернись ко мне, мальчик, или я тебя отвергну!» Глухой крик, у эхом, отразился от стен узкого ущелья, казалось, его голос звучал отовсюду одновременно. «Ты меня слышишь, щенок? Если ты сейчас сбежишь, это будет смерть, запечатленная в вечности. Оставь меня и поплатишься жизнью». «У меня и жизни-то не было», – громко ответил Мартарион, замедляя свой шаг и прицеливаясь из пистолета, до сегодняшнего дня. Он нажал на спусковой крючок, и пистолет взревел, изрыгая из себя патроны. Они быстро покрыли нужное расстояние и ударили в открытый люк подбитого вездехода. Взрыв превратил машину в огромный сверкающий огненный шар, когда зажигательные снаряды рикошетом попали в разлитое топливо. Вызванные цепной реакцией взрывы разворотили тюремный и другой сопровождающий транспорт. Мортарион наблюдал, как языки пламени опаляли стены узкого прохода, облизывая серый камень и обваливая пласты рыхлой породы, гасившие разрушенный транспорт. Тяжелая черная пыль и клубы густого дыма поднимались вверх. Последним, что он увидел у своего покинутого жилища, были тусклые фонари на стене и куча щебня, загородившая проход. Резким рывком он дернул цепь, привязанную к поясу, и его дымящийся пистолет упал в грязь. После этого юноша повернулся спиной ко всему, что когда-либо знал, и зашагал прочь. С каждым тяжелым шагом туман вокруг него становился все реже. Варп, сейчас!» Острые лучи адского света, просачивающегося сквозь зазоры барьерных плит, падали на жнеца, кружившего по куполообразному помещению обсерватории. Высокая худощавая фигура в грязных доспехах из меди и стали расхаживала туда-сюда, как загнанное животное, сжимая кулаки и морщась. У дальней стены стояли стражи Савана Смерти, безмолвно и неподвижно, словно отлитые из железа статуи. Они ждали следующей команды, глядя, как вскипает их хозяин. Он лелеял свое раздражение, подобно человеку, который дразнит тлеющее пламя посреди бури, сжимая его в ладонях и придавая ему сил возродиться. Скудные холодные лучи блуждающих огней и материума ласкали его лицо, когда он проходил сквозь них. Мортарион почти чувствовал их запах, едва заметный запах древнего пси проникающего сквозь защитные поля Геллера и адамантиевый корпус терминус эст. Там, в Варпе, зародыш то ли безумия, то ли чего-то неопознанного и чуждого кричал ему в ответ. Океан безумия просачивался внутрь, капля за каплей. Когда-то в далеком прошлом Мартарион проходил через эти владения с открытыми глазами и обнаженной душой. Не на борту корабля, как сейчас, а голый и испуганный. Едва ли не новорожденный по человеческим меркам, вырванный из тепла безопасной утробы камеры, катастрофическим разрывом в полотне реальности. Это воспоминание было одним из первых, которое он помнил эйдетически, необузданная мешанина чувств и ощущений, которую его тогда неразвитый ум не смог обработать. В тот миг он прошел через варп и был выброшен на поверхность сурового неприступного Барбаруса. Он был изгнан, но не знал за что. Мортарион подошел к изгибу купола и позволил падающему адскому свету рассечь его лицо своим сиянием. Если бы он посмотрел наружу, то что бы смог увидеть? Тот же постоянно меняющийся шторм, который он едва ли помнил с того момента? Или что-то другое? Чего ему стоило опасаться? Однажды, спустя много лет после того, как император нашел его, и их эрзац семья пополнилась еще одним потерянным сыном, Мартарион осмелился задать вопрос, на который никто ему так и не ответил. «Отец», – начал он, когда они остались одни, – «почему ты отправил меня в тот мир смерти?» Он ненавидел эти слова за то, что они выставляли его хрупким, словно брошенным хныкающим ребенком. Но его грыз интерес». Император даже не встретился с Мортарионом взглядом. «Это не было моим замыслом, сын». «Но ты так могуч», — настаивал Мартарион. «Какая сила могла застопорить то, что ты привел в движение?» «Хаос вокруг нас», — ответил отец после долгого молчания. «То, что не убивает тебя, делает сильнее». Эта старая добрая пословица была скорее не ответом, а отвлечением от него и, конечно же, осуждением. Мортарион больше никогда не задавал этого вопроса, поскольку ответ лишь заронил еще одно семя сомнения в личном саду его души. «Но, может быть, я заставлю его рассказать мне», подумал Жнец. Эта мысль отвлекла его на некоторое время. «Когда Гор свергнет нашего отца, он ответит за свое высокомерие. Возможно, тогда я узнаю правду». Во внезапном порыве, вызванном десятилетиями разочарований, рука Мартериона схватила край гибкой металлической планки затвора. Он не обратил внимания на саван смерти, когда притерианцы отреагировали на его движение. Примарх с усилием оторвал металлический лист от внутренней поверхности купола обсерватории. Мерзкий роящийся свет хлынул через проделанную им прореху и омыл металлическую палубу. Сияние падало на каждую плавающую в воздухе пылинку. Мортарион еще раз всмотрелся в него, ища хоть какой-то знак, но там была только бесформенная пелена тумана и вращающаяся воронка без лица и формы. Миазмы Варпа были густыми и случайными, и это действие ничего ему не дало. Он вспомнил, как стоял у двери с бронестеклом в своем бастионе на Барбарусе, вглядываясь в непроницаемый ядовитый туман и удивляясь бередя рану требования, оставшегося без ответа, и боясь обнаружить зияющую пустоту под его правдой. «Куда мы держим курс?» – другой вопрос всплыл на поверхность его мыслей, выдернув воина из задумчивости. Бесцельный свет импереев шел равномерно отовсюду, и если бы не постоянный шум мощных двигателей военного корабля, Мартарион мог бы подумать, что они застыли на месте. «Как можно провести военный флот через это?» Даже со способностями Тифона это казалось невыполнимой задачей. «Мы должны быть там», – пробормотал Мартарион себе под нос, пережевывая эту священную доктрину Гвардии Смерти с первых дней войны. «Мы должны», – он позволил Гневу вырваться наружу и бросился прочь через залы Терминус Эст, искать своего первого капитана. Святилище навигаторов на каждом корабле было самостоятельным владением. Обычно оно было возведено в форме сферы диаметром от двух до 10 палуб. Замкнутое королевство Навис на было встроено в каркас созданных человеком кораблей еще в то время, когда они были пришвартованы в звездных доках. Часто большие шары доставлялись представителями того благородного дома, который дал клятву вести судно. Сферы встраивались в корабли без помощи корабелов. Правда, ходили рассказы о каких-то огромных кораблях, которые бороздили пустоту сотни лет, а их навигаторы ни разу не выходили за пределы своего святилища. Энергетические, коммуникационные и инженерные каналы удовлетворяли потребности находящихся внутри. Взамен они будут делать то, что велено. С открытым третьим глазом навигаторы прокладывали путь от звезды к звезде. Без их сверхъестественных психических способностей любое подобие Галактического Империума было бы попросту невозможным. Мортарион понимал отвратительную иронию происходящего. «Они были лишь инструментами», — напомнил он себе, как и хоры псайкеров, астропатических коммуникаторов. «Инструменты, как и тот монстр, которого он держал прикованным в недрах своей командной баржи». Он отбросил эту мысль, когда его взгляд упал на разорванные ошметки навигаторов Терминус Эст. Они все еще лежали там, где могильные стражи Тифона их оставили, перед ирисовыми вратами, которые соединяли корабль со святилищем. Тонкие губы Мартариона скривились. Такой спектакль можно было бы устроить на какой-нибудь планете, которую нужно было бы завоевать в качестве предупреждения другим. Но здесь, на флагманском корабле первого капитана, Это действие и его последствия казались грубыми и ненужными. Воин Виос стоял на страже у перемежающейся двери, напрягшись при приближении примарха. Он отдал честь, но не сделал ни малейшего движения, чтобы отойти в сторону. «Мой повелитель, капитан Тифон, занят внутри сферы. Он велел никого туда не пускать». Мортарион промолчал и смерил Виоса пристальным взглядом. Могильный Страж согласился с правотой Примарха, никто не может его ограничивать. Виос неохотно отступил, и Мартарион потянулся к пульту управления за дверью, но Человек Тифона внезапно заговорил. «Мой Повелитель, саван смерти не может последовать за вами». Притерианцы Мартариона вскипели при этих словах, но Примарх остановил их, подняв руку. «Согласен». Он уже приготовился к тому, что ждет его внутри, борясь с волнами отвращения. Никто из нас не должен быть разоблачен больше, чем требуется. Он не считал нужным добавлять слова о протоколе действий притарианцев при таких обстоятельствах. Если Мартарион не передавал им определенный тональный код по Воксу каждые 7 минут, они начинали штурм помещения, убивая всех внутри. Ирисовый люк распахнулся, пропуская примарха внутрь святилища, и он шагнул в яркий удушающий свет, который лился из варпа. Внутри сферы святилища неистово переплетались краски и формы. Направляющие канаты и перила опоясывали пространство узорами, похожими на математические фракталы, а фальшивое небо, заполненное сотнями гололитических панелей, висело в неподвижном холодном воздухе. Когда Мартарион вышел на середину комнаты, под подошвой его сапог захрустел ржаво-красный иней, и тут же запах холодной крови ударил ему в нос. Он увидел конструкцию, поддерживающую многочисленные тяжело обитые диваны. Это было нечто, построенное из медных арматур, мерцающих обручей, объектива и щелкающего часового механизма. Все диваны, кроме двух, были свободны. Сидящие фигуры едва помещались на покрытой человеческой кожей мебели. Это были легионеры, пара так называемых специалистов первого капитана, который стоял между ними, все еще облаченный в свой боевой доспех катафракт. Они стояли спиной к примарху, и он ясно видел проводимые тайные ритуалы. Восковой свет, просачивающийся из змеящихся спиралей изогнутых стен, спускался вниз, касаясь лбов воинов. Если бы на их месте стоял навигатор, то его третий глаз был бы открыт и ярко горел. Все предупреждало о том, что этот цвет был достаточно ярким, чтобы изгнать душу из тела. Отвращение Мартариона к ритуалу, свидетелем которого он стал, наконец-то вышло из берегов. Он выкрикнул имя первого капитана. Тифон вздрогнул и потерял связь с психическим метоединением, пошатнувшись, прежде чем прийти в себя. Тебе. Не следовало сюда приходить». Тифон отвернулся, и Мартариону показалось, как его старый друг вытирает в уголках глаз что-то маслянисто-черное. «У меня есть кое-что в руках». «Что же это?» Мартариону до боли захотелось стащить безмолвие с магнитного крепления на спине и вонзить ее во все эти колдовские механизмы, но он подавил этот яростный импульс. «Куда ты ведешь нас, Тифон? На что я дал согласие?» то, что я делаю, послужит нашему легиону и приведет к окончательной победе магистра войны», сказал первый капитан, спускаясь с возрушения. Он оглянулся на двух воинов, все еще пребывающих в глубинах псионического транса, после чего сделал жест рукой. «Я знаю твою неприязнь к такого рода обрядам, но так должно быть». Он помолчал, собираясь с мыслями, его желтоватое лицо казалось еще бледнее обычного. «Ты не захочешь слышать правду». «В рядах Гвардии Смерти всегда были псайкеры, ты это знаешь, брат. И я это знаю. Еще до того, как Никейский Эдикт отстранил их от военной службы в Легионах. Ты не допускал их в наши ряды, по крайней мере так казалось». Мортарион вскипел, но промолчал. На некоторые вещи он действительно закрывал глаза. Теперь же Тифон открыто говорил о них, нарушая все табу. «Я держал одаренных от тебя подальше» научил их скрывать способности горстка среди сотен тысяч из легиона что ты о них знал ты задавался вопросом для чего они вообще я доверил их тебе для контролирования прорычал примарх я полагал что твоей твоей близости с варпом нам предостаточно так и есть тифон пространно кивнул словно принимая истину теперь они играют свою роль он снова кивнул на псайкеров легионеров Они – братья Библиарии во всем, кроме названия. Теперь настало их время служить нам и освободить. В словах первого капитана было нечто, что не на шутку встревожило Мартариона. «Говори без обмана, брат», – потребовал он. «Мое терпение скоро лопнет. И если ты продолжишь что-то скрывать от меня, я попросту убью тебя». Он вытащил свою боевую косу одним движением руки. «Мне же не обязательно это делать». «Или я был неправ, простив тебя на Иниксе? Ты все еще?» «Верен тебе», – выплюнул в ответ Тифон, и его желчный румянец окрасил щеки. «Как ты вообще можешь меня об этом спрашивать?» – Мартарион. «Кто был более предан тебе за все эти годы, чем я?» – он покачал головой. «Ты подарил мне жизнь в ту ночь, в долине. Ты отбросил все, что когда-либо знал». «Как еще я могу отплатить тебе за это, кроме как бесконечной верностью?» Глаза Тифона ярко заблестели. «Я делаю это для тебя, брат. Для всех нас». «И как же лучше нашему легиону броситься в омут небытия?» Мортарион направил лезвие безмолвия на гололитические панели. На них накатывал спиральный бессмысленный поток данных от авгуров боевого корабля. «Я доверился тебе, когда другие бы отвернулись». «Скажи мне, чем это окупится?» «Силой!» Тифон опустился вниз и встал перед своим господином. «Это единственное, чего мы всегда желали, не так ли? Быть бессмертными, сильными, неудержимыми и стереть себя все следы слабости». Прежде чем Мартарион успел ответить, Тифон страстно, словно фанатик, продолжил. «Теперь мы уже не можем отступить. Мы преданы друг другу. Разве не видишь? Брат...» Наш путь, по которому мы шли вместе, ты и я, подходит к концу. Путь от трущоб Барбаруса до Великого Возрождения. Это судьба. На мгновение примарху показалось, что он слышит очень слабый звук насекомых под резкими и пылкими речами своего первого капитана. «Я не верю в судьбу», – прорычал он в ответ. «Я уже тебе говорил, что у меня нет никакой потребности в сверхъестественном». «Разве...» Внезапные нотки лукавства, словно он поймал примарха на лжи, появились в голосе Тифона. «О, ты можешь и ненавидеть, и презирать живущие за завесой мой старый друг, но ты не можешь утверждать, что оно не существует». «Ты же видел?» Тифон опустил взгляд на свою перчатку, сгибая металл. Даже на время подчинил его своей воле и сковал цепями. У Мортариона перехватило дух. «Что ты об этом знаешь?» Он вспомнил разговор на краю Тератолеона. Он мог по пальцам одной руки пересчитать тех, кто знал о той беседе с демоном. И Калос Тифон не входил в число этих людей. «Ты вглядывался в глаза варпу», — начал Тифон. «Много раз. И каждый раз ты что-то искал, но ничего не находил», — он хлопнул ладонью по нагруднику. «Я нашел его». Он кивнул в сторону гололитов и изгиба стен за ними. «Озарение» — первым побуждением Мартариона было оправдать изучение демонологии военным временем, но эти слова застряли в его горле. «Произнеси их, и он повторит сказанное до него Тифоном». Эта мысль боролась с другой тревожной мыслью. «Как далеко зашел мой брат в этом бреду?» Тифон достал что-то из мешочка на поясе и показал Мартариону. Это были два потрепанных металлических неглубоких кубка для питья. Примарх вспомнил. Он пил из одной из этих полупустых кружек около жизни назад, где-то под черно-оранжевым небом во время кислотных дождей. «Нас ждет величайшее испытание, мой старый друг», – произнес Тифон. «Наше прошлое вело нас сюда. Каждая пройденная битва. Каждый конфликт, который мы пережили. Каждая рана, оставившая нам шрамы. Все, что перетерпела Гвардия Смерти, готовила нас к этому моменту. Мы предстанем перед самым смертоносным испытанием. И это чаши, из которых мы будем пить. На мгновение Мартариону показалось, что он видит чернильно-темную маслянистую жидкость, кружащую в тени потрепанной посуды. Традиция кубков восходит к первому основанию гвардии смерти, к тем дням, когда они были всего лишь людьми. Когда их тела были закалены против токсинов Барбаруса. Теперь не существовало яда настолько сильного, что выносливые и непобедимые легионеры Гвардии Смерти не смогли бы ему противостоять. Мортарион и начал эту традицию. После каждой битвы он выбирал воина и делился с ним глотком смешанных токсинов. Они будут пить и жить, укрепляя мощь легиона, будучи его частью. Вопреки смерти, говорили они и доказывали этот факт своим долголетием. «Мы переживем этот яд», — сказал ему Тифон. «Такова воля судьбы, вне зависимости от того, веришь ты в нее или нет». Мортарион снова услышал жужжащий гул на фоне слов своего друга и, несмотря на железное самообладание примарха, почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. «Что за яд?» — прошептал он, и внезапно острый панический страх наполнил его примысленном ответе на свой же вопрос. 3. Белая гора. Обманки. Хор. Когда-то давно Белую гору, возможно, назвали так из-за покрывавшего ее склоны девственно-белого снега. Но даже если это и было так, те времена затерялись в давно ушедших эпохах. Теперь же широченная громада горы стала серебристо-серой от пепла, что приносили пронизывающие полярные ветры целые барханы, изменяясь и перетекая, стремительно скользили по безжизненному ландшафту. Старые потухшие угольки пробивались в любую щель, где не действовали статические поля, прикрывающие подходы к горе. Поэтому каждый раз, когда Гарвель Локин возвращался после смелой вылазки на выгодные позиции в самых верхних пещерах, за ним тянулся след из угольной пыли. Он позволил взгляду неспешно блуждать по равнине, открывающейся взору на выходе из пещеры и простирающейся до края горизонта, где лежала бесконечная выжженная пустошь, о которой он знал, хоть и не видел. Отравленные земли – пугающее место, даже если воспринимать их просто как пустошь, оставшуюся после катастрофической последней войны, которая, если продолжилась, уничтожила бы всю жизнь на тронном мире, или земле, как ее называли в темную эру технологий. Тот, кто положил конец этой войне, не был императором человечества. Точнее, тогда еще им не стал, но его наследие ощущалось здесь. Белая гора была логовом самого опасного противника той старой войны. И хотя она мертва и покрыта пеплом уже тысячи лет, ее дворец-крепость, переделанный под нужды новых хозяев, все еще был пригоден для использования. Место было по-своему тихое, его незыблемое спокойствие заключалось в пустоте. Безжизненности запустения царили снаружи, а внутри горы каждый из вырезанных лазером коридоров и каждое куполообразное помещение были отделаны голым металлом. Чем глубже он спускался, тем сильнее сказывался эффект фазовых железных пластин и антипсихотических оберегов. На самых нижних уровнях тишина была настолько абсолютной и тревожной, что Локин не мог оставаться там дольше нескольких часов». Суть ее была в полном отсутствии всего, будь то малейшие звуки или самый отдаленный шепот психического ветра. Внизу находилась гигантская метафазная клетка, созданная по особому проекту императора для заточения туда магнуса красного. Мало кто верил, что когда-нибудь появится возможность использовать ее. Как и сама Белая гора, клетка была чем-то созданным на всякий случай, Страховкой, запасным планом, который понадобится, если провалятся другие, лучшие решения. Впервые прибыв сюда, воин задался вопросом, почему Сигелит послал именно Его. Любому из странствующих рыцарей можно было поручить расследование по измененным, как только о них стало известно. Это была еще одна проверка. Какая-то часть внутри него понимала, что так и должно быть». Малкадор, Дорн и другие никогда по-настоящему не доверяли Локину с тех пор, как его нашли охваченным безумием на Истване-3. Было ли это наказанием? Он потерпел неудачу в своей последней миссии – взойти на борт Мстительного Духа и уничтожить своего генетического отца и примарха, магистра войны Гора Луперкаля. Там погибли хорошие люди, а выжившие навсегда остались покрытыми шрамами от глубоких ран и едва смогли спастись. Этот постыдный провал не давал Локину покоя. Он упустил свой шанс отрубить голову змеи, и внутренний конфликт, пронизывающий его в эти напряженные мгновения, полыхал подобно огню. Появится ли у него когда-нибудь еще один шанс? Вновь и вновь воин ругал себя, осознавая, что этого не произойдет. Но время шло, и он начал воспринимать свое задание по-другому. Назначение на Белую гору было не совсем испытанием, И что действительно важно, не наказанием. Это был подарок. В тишине бесконечных темных залов, где блуждающие мысли и бурные эмоции сами по себе заглушались загадочными антипсайкерскими механизмами и противопсионическими барьерами, Локин вновь обрел некое подобие покоя. Он знал, что затишье было временным, но это позволило ему сконцентрироваться. Шепоты безумия, преследовавшие Локина в прошлом, Голос бывшего товарища Таргаддона, призрак Старого Яктона или рычание его Потерянного Цербера постепенно исчезли. Ибо хотя физические раны Локина после нападения на Мстительный Дух были ничем по сравнению с теми, что получили Мейсер Варен, Тилос Рубио или бедный Арес войток его дух и воля пострадали куда серьезнее. В спокойствии Белой Горы они начали понемногу исцеляться. Локин услышал шум на высеченной в скале лестнице, но не обернулся. Он узнал характерный звук шагов теледион Брел, то, как она иногда подволакивала свою правую ногу, бионический протез слегка не поспевал за органической частью. Женщина явно спешила. Что-то взволновало ученую настолько, что она была готова нарушить протокол и обратиться к нему вне их обычного распорядка. Брел сказал он вместо приветствия, переходя сразу к делу, «У тебя есть для меня какие-нибудь новости?» Работа продолжается, выдохнула она, останавливаясь рядом с ним. Женщина была высокой для человека, ростом практически с космодесантника, но очень худой, как спичка. Брел, рожденная в доках Гипериона, спутника Сатурна с низкой гравитацией, страдала от невероятной хрупкости костей, она буквально могла сломаться под собственным весом при стандартной гравитации Терры. Техноартефакты эры раздора, которые проецировали противодействующее поле вокруг ее тела, позволяли женщине нормально перемещаться в других мирах, но Локину она всегда казалась птицей с подрезанными крыльями, готовой взлететь, но не способной сделать это Пар от ее дыхания клубился в воздухе, пока она говорила, слова вылетали безостановочной трескотней, больше похожей на механическую загрузку данных, чем на беседу Ежедневно модули кагитатора формируют новые комбинации слов и звуковых элементов. «Я чувствую, что мы находимся на пороге великого открытия, если бы только мы могли заставить измененных петь в некоем подобии согласованности. «Заставить их», — эхом повторил он. «Я уже говорил тебе, что думаю по этому поводу. Преднамеренное причинение боли или другие виды принуждения не допускаются. Возможно, именно это и требуется». Попыталась возразить Брел, но Локин перебил ее. Выражусь предельно ясно. Эта дискуссия или что-то очень похожее на нее повторялось столько раз, что надоело странствующему рыцарю. Помни, кто они такие. Относись к ним с уважением. Я помню, действительно помню, быстро ответила Брелл. Но они уже не те, кем были раньше, господин Локин. «Неужели вы не видите этого? Ваше сострадание похвально, но неуместно. Их умы потеряны безвозвратно». «То же самое можно было когда-то сказать обо мне», – отрезал Гарвель, и ему в голову пришла мысль, что причиной, по которой Малкадор выбрал именно его для этой миссии, могло стать собственное путешествие Локина за Грань Безумия и обратно. Брелл ненадолго замолчала, как она всегда делала, если не хотела уступать. Затем, театрально пожав плечами, протянула собеседнику инфопланшет, который держала длинными пальцами. Возможно, мнение со стороны изменит наше понимание цели хора. На экране высветился запрос разрешения на посадку шаттла, и Локин одобрил его, прежде чем повернулся к панораме дикой природы и вгляделся в суровое небо над головой. «Да, вон там». Он увидел быстро движущийся объект, летящий с юго-запада, который начал снижаться, повернув к одной из нижних посадочных площадок Белой горы. Еще одна измененная, объяснила Брэл. В хорошем состоянии и проявляет обнадеживающую ясность сознания, как мне кажется. Локину не нравилось ее неистовое желание тотчас заполучить в свои руки новоприбывшую. Думаю, вы хотели бы взглянуть на все сами. «Но я могу организовать ей прием и предварительную обработку, если вы...» Женщина замолчала, затем указала на пустынный вид. «Слишком заняты». «Мы пойдем вместе», — сказал он нетерпящим возражений тоном. К тому времени, когда они добрались до посадочных площадок, шаттл уже приземлился, а пассажиры вышли наружу. Новая измененная выглядела так же, как и все остальные. Одетая в лохмоте женщина с бритой головой и почетными знаками сестренства, но она, казалось, лучше осознавала происходящее, чем многие из тех, кого Локин видел в сдерживающих камерах Брэл. Медицинские сервиторы и несколько помощников ученые кружили вокруг женщины, проводя неинвазивное сканирование и осматривая ее на наличие признаков внешних травм. Когда Локин проходил мимо, он услышал ее голос. Даже сейчас, после того, как он увидел уже нескольких измученных сестер Безмолвия, нарушающих свои клятвы бессмысленным лепетом, слышать их голоса при таких обстоятельствах было печально. «Меры. Имена. Время. О!» – проворковала Брелл с явным предвкушением. «Отлично! А вот это уже интересно. Отчетливее, чем другие. Очень, очень хорошо». «Помни, что я сказал, воин был тверд. Я больше не буду повторять». «Разумеется». Брел смиренно поклонилась, но потому как она переминалась с ноги на ногу, было совершенно ясно, что женщине уже не терпится отправиться в свою лабораторию, чтобы начать тестирование несчастной измененной. Ее зовут Малида Джадасиан, она из Громового крыла». В этих словах звучало предостережение, а их тон был таким же, как у Локина. Натаниэль Гарро вышел из тени шипящего шатла и кивнул своему товарищу в знак приветствия. «Сигелит велел мне привести ее сюда». «Брат-капитан». Локин протянул Натаниэлю руку, и тот обхватил его предплечье, по старой традиции лязгнув наручами. «Приятная встреча!» «Будем надеяться». Ответил Гаро, наблюдая, как ученые уводят Джедасиан в темноту. Я тоже рад видеть тебя здесь, Гарвель, продолжал он. Но у меня есть вопросы. Не сомневаюсь в этом, легионер печально кивнул. Как и у меня? Для начала расскажи мне, что это за место. Гаро поднял голову, оглядывая пещеру. Воздух здесь спертый, если коротко, белая гора это тюрьма. Локен двинулся вперед, и Гаро последовал за ним. Тюрьма, созданная из остатков древней крепости. Тюрьма для кого? Для псайкеров, воин постучал пальцем по лбу. Ты чувствуешь оглушающую тишину вокруг нас, это незримый эффект сотен различных систем подавления, и все они предназначены для блокирования эфирных сил. Если мы с тобой это чувствуем, представь, каково здесь одному из них. Ох! По лицу Гаро пробежала тень понимания. Вот почему это показалось мне знакомо. Я наткнулся на нечто подобное на борту Фаланги. У Лорда Дорна есть аналогичная камера, в которой он держит братьев своего либрариума. Конечно, скривился Локин. Я бы не ожидал меньшего от имперских кулаков. Джадасиан-преступница? Гаро внимательно взглянул на брата. Малкодор ничего подобного не говорил. Но упоминал о других, найденных в том же состоянии, что и она. Они тоже здесь. Локин кивнул, и Натаниэль продолжил: Такие же, как она, сестры безмолвия. Все до единой. горо пораженно остановился. Сколько их? Локин вздохнул. Его приказ был предельно ясен продолжать расследование, но не говорить о нем ни с кем из странствующих рыцарей без специального разрешения Малкадора». И все же это был Натаниэль Гаро, посланник Сигелита. Что он должен был сделать? Поблагодарить боевого капитана за его усердие и затем отправить в путь? «Этот вопрос не для обсуждения», – начал он. «Мы находимся в критической ситуации, и отвлекаться на подобные вещи было бы ошибкой». Гарро скрестил руки на груди и встретился взглядом с Локином. «Это твои слова, но я слышу отголосок кричей Малкадора. Больше никаких игр, лунный волк. Никаких уловок. Мы с тобой давно переросли такие вещи. Бывший гвардеец смерти больше ничего не сказал, но в тишине повисла невысказанная правда». Гарвиль Локин был обязан Натаниэлю Гарро жизнью не только за спасение от добровольного заточения среди руин и стванской резни, но и за веру в его дух, в то, что он может вернуться из темного безумия, которое почти сломило воина. «Ты как-то сказал мне, что Император защищает?» – помолчав, сказал Локин. «Я не уверен, что он защищает этих несчастных». Легионер кивнул в сторону мрачных теней и лежащих за ними глубин комплекса. Они начали появляться несколько месяцев назад. Или, может быть, правильнее сказать, они начали возвращаться. Каждая измененная из найденных нами – это сестра Безмолвия, чье имя в списках их боевых групп значится в графе пропавших без вести, предположительно погибших. «Измененные», – эхом отозвался Гаро. «Так вот, как вы их называете». Локин продолжал. «В каждом случае тело так и не было найдено». Ордены причислили их к почетным жертвам этой войны и продолжили свои операции. Он нахмурился, вспоминая факты, тревожащие его с первого дня этого задания. Понимаешь, суть в том, что нет никакой понятной нам логики похищения конкретных людей, как и разгадки способа, при помощи которого это было сделано. Все они были найдены на тронном мире, независимо от того, в какой части Солнечной системы исчезали. И каждая в одном и том же состоянии, истощенная, едва реагирующая, способная лишь повторять несколько звуков, частей слов или фрагментарных предложений. Они нарушили клятву и говорят те же слова, что произносит Джедосиан. Локин покачал головой. Это единственное отличие. Нет двух похожих измененных, которые бы издавали одни и те же звуки. Брэл, присланная сюда Малкадором ученая, считает, что в этом есть закономерность, которую нужно найти, но не то, чтобы она преуспела. Гарло молчал, обдумывая услышанное. Наконец он отвернулся, устремив взгляд в сторону. Неужели эта жестокость – дело рук магистра войны? Очень похоже на то. Каждая из измененных была в непосредственной близости от сторонников ренегатов, разведгрупп или аномальных явлений. Все похищенные сестры были психически травмированы, их разум сломлен и переделан грубой силой. «Как такое возможно?» – удивился Гаро. «Они парии, неприкасаемые. Даже существа, живущие в варпе, не смогут войти в их сознание». «Да, это так», – согласился Локин, – «но есть и другие способы исказить человеческий разум, даже если он принадлежит пустой». Здравомыслие может быть разрушено без обращения к метафизическим средствам. Он нахмурился еще сильнее. У меня есть опыт из первых рук. Потому Малкадор послал тебя присматривать за этой тюрьмой, Натаниэль кивнул. Ведь Гарвель Локин пережил такую травму и смог вернуться назад. Возможно. Я оставил попытки понять мотивы Сигелита. Это вызывает у меня головную боль. Гарро обвел помещение руками. «Так скажи мне, если сможешь». «Какова конечная цель всего этого? Разве наши угнетенные сестры не пригодятся в бою, оставшись запертыми в этих стенах, забытыми среди пожаров и ярости грядущего вторжения?» Он мрачно покачал головой. «Я видел, как это происходит». «Псайкер и Дорна». «Мои люди, заключенные на Луне по приказу Малкадора». «Все они брошены гнить». «Натаниэль сжал челюсти». В его голосе росло раздражение. «Это неприемлемо. Если эти, измененные, не представляют опасности, с ними не следует обращаться как со скотом. Мы обязаны уведомить безмолвное сестринство. Каждый день, пока мы скрываем их товарищей, покрывает нас бесчестием». Локин переместился, почти незаметно встав между горой и тропой, ведущей вглубь Белой горы. Едва уловимое, но явно агрессивное движение скрывало в себе предупреждение. Сигелит запретил нам контактировать с группами ведьмоискательниц. Они должны оставаться в неведении. Прежде чем Гарр успел возразить, Локин продолжил. «Это может быть частью чего-то масштабного, даже своего рода оружием. Поверь мне, мой примарх все делает с какой-то целью. Если Гор приложил к этому явлению руку, То оно направлено для достижения более значимой цели, которую мы пока не видим. Я повторю свой предыдущий вопрос, твердо сказал Натаниэль. Какова конечная цель того, что мы делаем? А если гор прибудет раньше, чем ваши ученые найдет ответ? У нас есть решение на случай непредвиденных обстоятельств. Протокол. Ликвидации. Лицо бывшего гвардейца смерти окаменело. «И ты это сделаешь», – прошепел он, подавляя рвущийся наружу приступ гнева. «Сестринство несчетное количество раз рисковало своими жизнями во имя Империума и Терры. Как ты посмел обречь их на смерть забытыми и спрятанными в этой изолированной тюрьме?» «Мне самому это не нравится», – парировал Локин. Но Сигелит оставил мало простора для интерпретации приказа. Несмотря на свою неприязнь к плану, он смирился, понимая, что тот все же может пригодиться. Поэтому раздражение Гаро злило его. Казалось, что вина за все происходящее лежала исключительно на Гарвеле. Не у всех из нас есть свобода бросать вызов Молкадору, как у тебя. Глаза Гаро расширились, когда воин осознал, в чем его обвинил брат. «За все годы службы императору я ни разу не нарушил законного, прямого приказа», – отрезал он. «Это не вопрос законности», – сказал ему Локин, когда между ними повисло молчание. «Если бы ты видел эту войну так же, как и я, то понимал бы». Густота джунглей по всей Демирарской равнине вынуждала Рубио и остальных продвигаться медленнее, чем хотелось бы. Выбирать путь приходилось аккуратно и тщательно. Прорубание через заросли высоких крепких деревьев не только украдет драгоценное время, но и увеличит шансы быть замеченными». Поэтому три странствующих рыцаря двигались с предельной осторожностью, а когда кислотный дождь пробивался через высокие кроны, большие желтые капли разлетались брызгами о по полимеризованным капюшонам их обманок. Каждый астартес растворялся в тенях при помощи маскировочных плащей. Три одинаковых фигуры, закованные в керамид, шаг за шагом продвигались в дебрях тропического леса ядовито-зеленого цвета. Галлар шел впереди, пряча под плащом взятый на изготовку болтер, а Варен замыкал строй, глядя то вправо, то влево, сосредоточив охотничий инстинкт на поиске возможных угроз. Рубио находился в середине, но двигался механически, как марионетка, будто его мысли витали где-то далеко. Разум Псайкера, отделившись от физической оболочки, плыл по периметру на расстоянии сотни метров, петляя среди деревьев и останавливаясь то тут, то там, словно был насекомым порхающим от цветка к цветку. Удивительно, но жизнь кипела даже здесь, прямо под глинистой землей и среди обширной сети уходящих вглубь корней деревьев. Живучие рептилии и снующие повсюду насекомые – существа с плотной кожей и прочными панцирями, эволюционировавшие, чтобы выжить в загрязненных, изуродованных радиациях отдаленных районах Терры. На тронном мире осталось немного областей, которые все еще можно было считать по-настоящему дикими, и это была одна из них. Сотни тысяч лет назад низменность была глубинной равниной под толщей океанической воды. Эти могучие океаны пересохли до состояния мелководных луж, став лишь тенью своей былой славы, и открыли эти изуродованные пустоши палящему зною безжалостного солнца. Рубио всегда был разочарован Террой при всех ее дивных чудесах и памятниках, великих работах и человеческих достижениях. За пределами городов Ульев, больших анклавов и величественного императорского дворца родина человечества была суровой, покрытой шрамами планетой. По сравнению с зеленым, сверкающим макрагом, она казалась древней и неприветливой. Воин нахмурился, отгоняя эту мысль. Тилос больше не носил лазурного цвета 13-го легиона. Макрак перестал быть тем местом, которое он может называть настоящим домом. Вместо этого легионер сосредоточился на миссии. Они шли, придерживаясь указаний, полученных от выживших в шагающем городе, надеясь отыскать ключ к разгадке тайны, окутывающей сломленную сестру безмолвия. Рубио вернулся в свое тело и услышал, как Варан, следующий за ним по стволу упавшего дерева, раздраженно хмыкнул. «Черт бы побрал это место!» – проворчал он, будто продолжая прервавшийся разговор. «Мне следовало остаться с исаном. Рубио промолчал. Варан не был бы собой без постоянного недовольства всем и вся, но его жалобы участились с тех пор, как он вернулся к боевым обязанностям после выхода из анабиотической комы. Псайкер подозревал, что раны Варена не исцелились до конца, несмотря на заверения воина, и его жажда снова вернуться в строй оказалась сильнее доводов разума. Но озвучить эти предположения означало разжечь никому ненужный спор. Вместо этого Рубио решил оставаться бдительным и держать язык за зубами. Задача Вардаса и Исона в шагающем городе заключалась в выполнении не